29 июля 2002 года. Тегеран. Площадь. Парад по случаю Белой революции. Шахмат. Да здравствует июльская революция! Да здравствует вождь июльской революции! и сиятельство Шахеншах Хосейни! Был очень светлый день. Светлый настолько, что это потом врезалось в память. Очень тихий, с легким ветерком, как раз таким, чтобы чувствовать свежесть, но недостаточно сильным, чтобы поднимать с земли пыль. И небо, прозрачно-голубое и не единого облачка, омрачающего собой лазурный небосвод. Собираться я начал с самого утра. Парад назначили на утро, начало в десять часов по местному времени. Тот же самый фраг, в котором я вручал верительные грамоты, До этого не было ни единого повода его надеть. Пропуск? У меня был пропуск на первую трибуну. Там собирались командующие всеми родами войск, командующие кругами. Первая трибуна считалась самой почетной, выше нее была только трибуна, не имеющая номера, отдельная. Там имел право находиться лишь светлейший, окруженный офицерами личной охраны. Ко все диктаторы светлейший был тщеславен. Будь хоть немного более умным и предусмотрительным, он стал бы как раз посреди своих военных, он не стал бы возводить для себя отдельную трибуну. Тем самым он сделал бы невозможным покушение на себя на параде со стороны военных, потому что пули сразили бы не только его самого, но и заговорщиков. Но он был тщеславен. Этот навуходоносор нашего времени, он желал выделяться. Он хотел быть на трибуне один и только один. И за это поплатился. На трибуне должны были находиться только мужчины. Женщины не допускались, поэтому приглашение было на одну персону. Приведя себя в порядок, я вышел из дома, молча прошел к машине. Вали захлопнул за мной дверь, пробежал к своему водительскому месту аккуратно плавно чалил от тротуара. Если в зеленой зоне дороги были еще относительно свободными, то чем ближе мы подъезжали к центру города, тем плотнее становился транспортный поток, тем больше приходилось ждать. Увы, но среди персов немало таких, кто не сдавал экзамен на права а получил их благодаря связям, благодаря тому, что на нужном месте сидит человек из их рода. Проблемы это создавало немалые. Предвидя это, я и выехал пораньше. Стоп! Кордон, за который не пропускали уже никого, за исключением кортежей высших чиновников правительства и самого светлейшего, находился примерно в полукилометре от площади 29 июля. Там дорога была перекрыта полностью, не только переносными полицейскими заграждениями, но и мотками колючей проволоки два бронетранспора стояли по обе стороны дороги примерно взвод солдат находился у заграждения вдвое больше полицейских перекрывали улицу отгоняли любопытных проверяли документы и помогали припарковать автомобили на специальной стоянке господин воронцов раздалось за спиной как только я вышел из машины я оглянулся Посол североамериканских Соединенных Штатов Джеффри Пикеринг, приглашающий Махални рукой от своего Кадиллака, припаркованного чуть дальше. Рядом с ним стоял посол Итальянского королевства, мой сосед Джузеппе арена Господа, вас не пропускают за оцепление? — спросил я. — Отнюдь. Мы решили идти все вместе. Сейчас ждем сэра уолтера А как же фон Тибальт? — Он сказался больным. И графон Осетский тоже. И даже тогда, когда мне сказали, что сразу трое послов Священной Римской империи, Австро-Венгерского королевства и Великобритании сказались больными, я не заподозрил неладные, хотя следовало бы. Я слышал, фон Тиболь совсем нездоров. Ай, бросьте, сударь, фон Тиболь нездоров все время, что я его знаю». Но это не мешает ему присти интриги, — отмахнулся Пикеринг. — Афон Осетский. Осетский — не воздержан в своей любви к крепким охотничьим настойкам на травах. В этом и заключается причина его частого нездоровья. — Странно, но отношения у меня сложились именно в этом кругу. Арена, который хоть и был подонком, но простым и понятным подонком. Простоватый и чистый Пикеринг, и все. С теми, кто считался для Российской империи союзниками или нейтралами, фон Тибольт и фон Осетский, отношения категорически не складывались. А сэр Уолтон Харрис в последнее время просто старался меня избегать. «Говорят, в Багдаде неспокойно», проронил Пикеринг. «В Багдаде и в самом деле неспокойно», любезно подтвердил я, «но не более того. Обычный бандитизм К сожалению, изжить его невозможно, равно как и преступность. — 10 минут! — Арена досталась из кармана старомодные часы на цепочке. — Если сэр Тимати не проявляет уважение к договоренностям, думаю, господа, нам можно идти. Десять минут — предел моего терпения. — Я бы ожидал этих слов от фон Тибальта, но не от вас, — заметил я. — Ай, бросьте! — легко отмахнулся Арена. «Всю эту чушь про необязательность итальянцев, про то, что они могут опоздать на час и не считают нужным при этом извиниться, все это говорят про нас немцы, самым наглым образом называющие себя римлянами». «Право слово. Надо было вовремя прекратить все это, как только они начали величать себя таким образом. Римлянами они никогда не были и не будут. Варвары, как есть». — Это так. Думаю, нам и самом деле стоит поспешить, господа, — взглянул на часы и я. Легко пройдя сквозь кордон, полицейские, как всегда, больше уважения выказывали иностранцам, чем подданным их сиятельства. Мы неспешно пошли на площадь мимо длинных рядов боевой техники, заполонивших улицу. Их танк, модернизированный «Богатырь-6», стоял одним из последних в колонне из 30 танков. Колонна танков выстроилась из расчета три ряда по 10 машин в каждом, потому что ширина улицы другое построение не позволяла. Выезжая на площадь, они должны будут принять чуть влево, так что их танк окажется в первом ряду, в том, что пойдет совсем рядом с трибуной. На месте командира танка был майор Бухаммед Техрани, заместитель командира роты в танковой бригаде. На это дело он пошел сам, поскольку его присутствие, присутствие в танке хоть одного из офицеров, было какой-то гарантией, что это не провокация совак, что все это в самом деле. Майор Техрани не только раньше служил в гвардии бессмертных, откуда был переведен по возрасту, с повышением, но и был, и до сих пор оставался, осведомителем собак. В агентурной картотеке он был на хорошем счету, выдал четверых негодяев, осквернивших свои поганые роты клеветой на светлейшего. Тем самым он доказал свою преданность персидскому народу и лично светлейшему, и заслужил право присутствовать на параде, дабы лицезреть, и дабы враги Персии тоже лицезрели ее мощь. На месте наводчика был подполковник Али Бехрузи, заместитель командира танкового полка. Сам он сел в танк, потому что никто другой из заговорщиков не имел такой военной учетной специальности, наводчик танка, а он имел. Когда-то давно он служил именно наводчиком танка, до того, как его карьера пошла в гору. На месте механика-водителя был сын подполковника Бехрузи, младший лейтенант Ахмат Бехрузи. Единственный из всех, кому можно было доверять безоговорочно. Просто он занимал слишком ничтожную должность, механик-водитель танка, и у него было слишком невысокое звание младший лейтенант, чтобы им интересовался совак. Остальные, и подполковник Бехрузи, и майор Техрани, входили в тройки, и если то, что они задумали, сегодня провалится, тогда конец не только им и их семьям, но и тем, кто находится в одних тройках с ними, за то, что просмотрели, не разоблачили, не сообщили. Но страх не вечен. Да, страх не вечен, и светлеющий, умный, прозорливый вождь персидского народа в гордыне своей забыл об этом. Страх и в самом деле не вечен, и мудрейшие диктаторы используют этот инструмент очень осторожно и дозированно. В величайших диктатурах мира На площадях не стоят виселицы, по улицам не разъезжают по ночам черные фургоны и людей не раскатывают катками по асфальту. Да, каждый там есть, но их количество исчисляется десятками в год, но не сотнями и никак не тысячами. Потому что если страх становится всеобъемлющим, кое-кто может и переступить через порог страха. Сказать самому себе, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. И тогда начинаются самые страшные. Любая спецслужба мира, занимающаяся охраной первых лиц государства, никого так не боится, как боится людей, перешагнувших порог страхов. Боится терпеливого, одинокого человека, не испытывающего страха, годами вынашивающего план мщения Готового отказаться от своей жизни, как от проигранной карты, только для того, чтобы свершить задуманное. Потому что такого человека невозможно вычислить заранее, он обычно ни с кем не бывает связан, никак не обнаруживает своих намерений до последнего момента, его некому выдать. И когда он наносит удар, шанс обычно бывает 50 на 50, иногда даже меньше». И всех тех, кто находился в этот момент в танке, не должен был находиться там только подполковник Бехруззи, но он-то как раз и оказался на месте наводчика. Если у командира танка есть люк, у механика-водителя тоже есть люк, то у наводчика на танке этой модели люка нет. На этом-то и строился их расчет. Перед проездом по площади совак обязательно проверит кто в танке. Но, чтобы не рвать парадное построение танков, проверку проведут на ходу. Нужно будет высунуться из люка танка, чтобы тебя опознали. И наводчик окажется единственным, кто не станет показываться из люка в этот момент. Аллах Акбар! Да сгинет тиран! Вера придавала силы каждому из них. Вера в Махди, пришествие святого двенадцатого имама, который сокрушит, наконец, бесчисленные рати даджала. и всех них только подполковник Бехрузи и майор Техрани лично видели находящегося в сокрытии двенадцатого имама. Но и того, что они увидели, хватило, чтобы обратить к Аллаху их заскорузлые от пролитой крови души. Будет день, в который Аллах милосердно пошлет на землю 12-го пророка Махди, дабы объединил он правоверных под рукой своей и свершил страшный суд над грешниками. Великие угнетения и притеснения будут ждать правоверных, но каждый, кто верит в Аллаха и в слово его, должен смиренно переносить их, восклицая «Это за грехи мои». Потом сойдет на землю, из риха сокрытия Махади и объединить всех, кто праведен и будет война. А в конце той святой войны не останется на земле ни единого клочка, ни подвластного воли его, и все, кто сражался и расходовал на пути его, будут сидеть по правой руке его, с радостью вкушая плоды великих побед. Тем же, кого поразят мечи и стрелы неверных, На пути святого джихада Рай будет наградой. Аллах Акбар, Махди Рахбар. Каждый из них был грешен. Каждый из них обогрел руки свои кровью праведников. Каждый из них был повязан этой кровью в смертельной игре, ведущейся на древней персидской земле. Но каждый из них из экипажа их танка сегодня очистится. Змеей Зашипел, заскрипел эфир. Лев один всем львам доложить готовность к движению. Лев один — таков был позывной командира танкового полка гвардии полковника Джавада. Выходя из семьи священнослужителей, он демонстративно порвал с исламом и с семьей. Своей жестокостью он заслужил право командовать одним из самых сильных подразделений гвардии шах Привычно зазвучали доклады о готовности. Майор Техрани сделал знак тихо, прижал рукой гарнитуру рации, желая ничего не пропустить. В перекличке экипажа он искал хоть какие-то, хоть мельчайшие признаки того, что Савак предприняла новые меры безопасности. В каждом из танков был офицер безопасности Савак. Их привезли в часть до автобусе рано утром и рассадили по танкам перед выдвижением на площадь. Танк «Богатырь-6» был рассчитан на четырех человек. В нем не было автомата заряжания, как в современных гаубицах, и поэтому нужен был заряжающий. Сейчас на месте заряжающего скорчившись сидел офицер Савак. Он был даже выше 180 сантиметров и едва поместился в танк. Но Савак не знает, что в критической ситуации командир танка вполне может заменить заряжающего. Они проходили это на учениях, и офицер-совак, который не учился в военном училище, не знает, что находится в танке, и не сможет найти ни два заботливо спрятанных под фальшполом снаряда, не находящуюся там же коробку с лентой на пятьдесят к спаренному с пушкой крупнокалиберному КПВТ. Перед парадом танки обыскивали не только офицеры-совак, но и командований части, и так случилось, что именно этот танк обыскал никто иной, как подполковник Бехрузи. Лев-14, у нас все штатные, готовы к движению. Доклады бежали по цепочке, каждый из танков докладывал по очереди готовность. Если танк застрянет посреди площади, это будет позор, после которого полетят головы. То же самое произойдет если танки не смогут держать струй или, к примеру, столкнуться. Поэтому перед парадом они дважды репетировали проход танковых колонн на одном из скоростных шоссе, где специально отгородили кусок трассы. Что-то непонятно что, разобрать мешал шум вспомогательной силовой установке танка, в свою рацию докладывал офицер Савак. Его звали Махмуд, но, майор, храни, старался не думать об этом». Убить его придется именно ему. Для этого у него есть лезвие, которое он спрятал за околочем своей парадной фуражки утаив от обыска. Он не знал, как именно он это сделает. Возможно, лезвие и не порадуется. Возможно, он просто задушит его или сломает шею. У него сильные руки, и он сделает праведное дело, пусть и таким страшным способом. Одним из самых популярных видов спорта в танковом полку было рукоборство или армрестлинг, если на английском. У майора «ты храни» были сильные руки, мало кто мог бросить ему вызов. Да, он попытается убить голыми руками. Саваковец может заметить, как майор снимает фуражку и заподозрить неладное. Если он свет передать сигнал тревоги по рации, произойдет катастрофа. Да, это грех, страшный грех, потому что тот, кто убил одного человека, убил всех людей. Возможно, этот офицер-собак тоже в душе является правоверным и ненавидит тирана, пусть и тайно. Но ведь его нельзя спросить об этом, не так ли? И велик ли этот грех по сравнению с теми грехами, которые он, майор Техрани, взял на себя? Велик ли... Этот грех по сравнению с тем, когда он сел за рычаги асфальтового катка и направил машину на распятого на асфальте человека, дерзувшего посягнуть на даджала. Велик ли тот грех по сравнению с тем, как зачищали они деревни приграничья Да, конечно, там жили контрабандисты и бандиты. Но является ли это достаточным для того, чтобы ночью расстрелять деревни с танковых орудий? а потом гусеницами танков додавить тех, кто чудом уцелел в пылающих развалинах. И достаточно ли будет того, что они сегодня сделают, чтобы посметь взглянуть на Аллаха, когда они предстанут пред ним? Лев главный всем львам начать движение. Колонна по четыре, дистанция 5 скорость 10 маневрирование по головным машинам колонн. Взревела основная силовая установка машины. Едва заметная дрожь пробежала по броне. Рык дизеля заполнил бронированное чрево тяжелого танка. Собаковец поморщился. Ни один из них, ни майор Техрани, ни подполковник Бехрузи, ни его Ахмат не надеялись уйти живыми. Это просто невозможно. На площади тысячи стражников, тайных и явных, Десятки глаз следят за каждым. Свор псов бросятся за ними в погоню, но бурят уже поздно. Тиран падет. Ахмат плавно тронул многотонную машину с места. Танк шел особенно плавно, потому что на него сегодня надели специальные накладки на гусеницы, дабы защитить городскую мостовую от разрушительного воздействия. Дизель прогрелся, выйдя на режим, и в танке стало тише. Офицер-собак завозился с люком. «Давайте помогу!» Майор протянул руку повернул рычаг. Собаковец с облегчением выпрямился, показываясь в люке и давая знать наблюдателям собак, что у них все в порядке. «Лев один всем львам! Тысяча метров! Выровнять ряды!» Собаковец снова пригнулся, сутулился опускаясь в бронированную чреву танка. Майор протянул руку, чтобы закрыть люк, но в этот момент его левая рука вдруг извинила о направлении движения и вцепилась офицеру безопасности в плечо. Офицер что-то крикнул, но этого никто не услышал. Дернулся, но было уже поздно. Майор крепко держал его за плечо. Голова майора врезалась в подбородок офицера-собак. Правой рукой танкист попытался нанести сильный удар в солнечное сплетение, но не было возможности размахнуться и удар не погасил сознание обреченного. Взревев от боли, Саваковец попытался ударить майора в пах. Ему это тоже не удалось. Танк двигался, его немного мотало, и ни один из борцов не мог ничего сделать, чтобы быстро и сильно ударить второго. Не хватало места. «Майор, ты храни!» Его лицо оказалось на одном уровне с искаженным ненавистью лицом Саваковца. Внезапно подался вперед, схватил что-то с зубами, сжал челюсть изо всех сил, ощущая, как что-то хрустит под зубами, и горячая соленая жидкость заполняет рот. Собаковец начал бить в бок, стараясь пробить печень. Майор в ответ попытался ударить колено в пах. бронированные ловушки ловушке танковой башни не на жизнь, а на смерть сражались два человека. Они били, грызли, уродовали друг друга, стараясь убить другого, прежде чем найти свою смерть. Собаковец вспомнил об оружии. В кармане у него лежал небольшой револьвер. Нужно было освободить хотя бы одну руку, чтобы достать его и попытаться выстрелить. Но в этом случае у него будет одна свободная рука против двух, и он не сможет остановиться с тервенением атакующего его противника. И тем не менее офицер решился. Танк в этот момент качнуло, нога соскользнула соскользнуло с фальшпола башни, Он на мгновение слабил усилия, и этого времени собаковцу хватило. Правая рука нырнула в карман. Он выстрелил прямо через карман. Раз, потом еще раз. Револьвер это позволял. Он не знал, что попали его пули. Ему не суждено было узнать. С диким ревом майор нанес сильнейший удар лицом в голову, мгновенно выбив сознание из офицера собак следующий удар был уже добивающим в горло лев один всем ли вам сто метров последний рубеж последний рубеж правая нога словно отнялась. какое то странное тепло разливалось по ней целый майор ты храни чуть наклонился посмотрел на темное пятно расползающееся на поверхности светлой штанины. — ахмат аай яахмат ай я ахмат, ай, ахмат! Первая пуля попала младшему лейтенанту Ахмаду Бехрузи в левое плечо, но он, белый, как имел держал управление машиной. Проклятие! Его надо... Нет времени! Отец! Подполковник Бехрузи пристал со своего места, потянулся к сыну, что... Что, о, Аллах, помоги! Делайте, что должны! Из последних сил проговорил Ахмад Бехрузи. Аллах Акбар! Махди акбар, Танк приближался к трибунам. Хорошо, хоть не догадались устроить личный обыск. Иначе, клянусь честью, я пристрелил бы кого-нибудь из этих наглых соваковцев. Вернее, не пристрелил. У меня не из чего стрелять. Просто свернул бы шею. Чем заметнее приближались к трибунам, тем плотнее становились ряды оцепления. Здесь был и народ, обычные персы, прибывшие на парад, дабы хоть одним глазком увидеть светлейшего. Но одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, в какой степени толпа разбавлена агентами, собак, полицейскими и жандармами. Они даже не пытались особенно скрыться в своих темных очках, «Господа, кажется, это посольская трибуна», — сказал Арена, внимательно изучив билет. «Вероятно, вы правы, сударь, но у меня пропуск на первую. Честь имею». Трибуна была большой, длинной, не наскоро возведенной, а капитальной, бетонной. Здесь все было предусмотрено для ежегодных парадов. Сама площадь, длинный прямоугольник с трибунами, была специально построена для этого». При входе на трибуну, несколько офицеров проверяли билеты. «Очередь была небольшой, дошла до нас быстро. Офицер глянул на мой билет. Они были именными. Замялся. Фенди Воронцов, посол Его Величества Александра, императора Российского, уточнил он. «Так точно. Наследник светлейшего шахен-шаха, его светлость Хусейн Хусейни, просит вас оказать ему честь» и подняться к нему на пятый уровень. Али, проводи Фенди Воронцова на трибуну. Нижайшая прошла следовать за мной, поклонился стоящий рядом офицеру. Пятый уровень, самый высокий этаж трибуны, был почти пуст и предназначался только для наследника и его стражи. На третьем, четвертом этажах стоял генералитет по рангу и старшинству. Нижние два приглашенные иностранцы и пресса. В том, что иностранцы и пресса стояли ниже генералитета, был недвусмысленный намек. Принц Усей на сей защитного цвета рубашку с коротким рукавом и брюки от русской военной формы, тоже защитного цвета. Ни одной награды или знака отличия на нем не было, равно как и на сопровождающих его, одетых схожим образом. Чему-то он начал уже учиться, И это радует. Будь незаметным, и останешься цел. Я рад приветствовать вас, мой друг, на параде в честь годовщины Белой Революции. Я рад видеть вас в ваших седятельствах, кивнул я, пожал протянутую руку. Но удовлетворите мое любопытство. Почему вы не стоите рядом со своим отцом? Охотно удовлетворю. Никто не имеет права стоять на одном уровне с его светлостью. Я предпочитаю оставаться рядом со своими подчиненными. Весьма разумно, ваше свидетельство. Однако на трибуне, где стоял шах-ин-шах, -шах, ниже его, разумеется, было полно старших офицеров, совак и полиции. Получается, этакое размежевание. Спецслужбы пока за отцом, но жандармерия, по сути самая настоящая армия, хоть и не самая сильная, но все же, «За сыном?» «Опасное разделение. Очень опасное. Или это ничего не значит?» «А русские части будут принимать участие в параде, ваше сиятельство?» «Нет. Русские не принимают участие в наших парадах. «Надо посмотреть, что за техника здесь появится. У меня возникло убеждение, что генеральный штаб сильно недооценивает то, что происходит в Персии» недооценивать созданную здесь военную силу. Отсюда уже долгое время не сходило угрозы. Генеральному штабу и без тегерана есть кем заняться, но все равно недооценка, в чем она ни заключалась, не то, что должно быть в планах генерального штаба. Да, надо внимательнее приглядеться к технике, потом написать отчет, дублировать его и выслать и военному министру, и в генеральный штаб, и Путилову, пусть думает, что с этим делать. Внезапно я заметил, краем глаза, что его светлещество шах шах смотрит бинокль не на трибуны, не на изготовившиеся к параду войска, а конкретно на нас. Подавать вид, что я это заметил, не стал. Парад начался с кавалерии. Кавалерия была чисто туземной, явно иноземным влиянием, то ли британским, только ли казачьим скорее казачьим, от персидской казачьей бригады и первого боевого формирования русской армии, вступившего на землю Персии. Причем не с войной, а чтобы поддержать законную власть, нынешним церемониальным кавалеристам достались красные кителя, совсем как в конвойной стражи Причем оттенок красного цвета был именно наш, а не британский. И выправка была тоже наша. Интересно, а где не берут лошадей? Скорее всего, тоже у нас до принятия масштабной ирригационно-растительной программы в Персии невозможно было разводить лошадей, их просто негде было пасти и поить. Выправка, экзорцизы с саблями — все позаимствовано у казаков. Кстати, немного отвлекаясь, в двадцатые годы в персидской казачьей бригаде служил цвет персидского высшего совета. После этого пошли современные войска, вернее, не пошли, а поехали, пеших не было вообще, подразделения везли сначала на легких транспортерах, открытые длиннобазные егеря, потом пошли и машины побольше, длиннобазные амо. Эти машины раньше явно были гражданскими, потому что военные версии, которые закупает русская армия, идут с более короткой базой для повышения проходимости сложных дорожных условиях. Но есть машины, которые делают точно такими же, но с более длинной базой. Их закупают караванщики, различные компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых и другие, кому нужна предельно прочная, но в то же время вымечающая немалую игру с машина Похоже, эти закупили как гражданские. Здесь дооборудовали и перекрасили. Обращала на себя внимание то, что машины были без стента Вместо тента был обвес из толстых труб, а на обвесе закреплен крупнокалиберный пулемет на станке. И, похоже, ответные части для установки пулеметов могут выйти по бокам. Весьма умно. У нас таких машин нет. На армейских монтируют люк в крыше кабины, и там можно установить пулемет. И все». Для транспортировки войск в зонах боевых действий и повышенной террористической активности используют выстрелы на гражданском шасси с количеством осей от двух до четырех, и более тяжелые двух- и трехосные медведи с ходовой от БТР и тяжелым бронированием. А тут... молодцы, получается, каждая машина в конвое может отбиваться. Потом пошли выстрелы, которые я упоминал. Здесь они были только двухосные и с пулеметной спаркой. А вот это новость. Тот же выстрел, но с боевым модулем от боевой машины пехоты. Этот модуль разработан специально для модернизации старой техники. У нас все старье, что у территориалов в последнее время обвешано новыми навесными блоками брони и вместо старой башни с орудием «Гром-1» установлено это со скорострельной пушкой, пулеметом «Корд» и четырьмя пусковыми «Птур». Но кто догадался продать это сюда? Медведи, и двух, и трехосные, они просто ехали рядами, потому что люка в крыше не было. Пехотинцы не могли высунуться и отдать честь. Эта машина вроде бы разрешена к продаже сюда, Поэтому, видимо, их так много. Все бронированы по максимуму с навесными решетками и пулеметными башенками. Солидная вещь. — Впечатляет, не правда ли? — заметил принц. — Вы и впрямь немало сделали, ваша светлость. Совершенно искренне согласился я. В этот момент на площади начался и воздушный парад. Первыми шли воробьи, легкие вертолеты. У нас в армии их использовали как разведывательные или посыльные, а здесь часть с пулеметным вооружением, часть переделана на британский манер, может нести шесть бойцов на боковых сиденьях. Наш десант категорически против такого способа транспортировки малых групп. Ноги в воздухе болтаются, как презрительно заметил на учениях один генерал, и, возможно, напрасно. Шпага порой опаснее меча, А тут, похоже, идут пушкари. Вассальным договором Персии запрещалось иметь артиллерию калибром крупнее, чем пять дюймов, в то время как в русской армии полковая имела калибр шесть дюймов, а бригадная и дивизионная — восемь дюймов. Причем вся ствольная артиллерия была самоходной на гусеничном или колесном шасси. Поскольку бронированная самоходка вещь накладная и в производстве, и в эксплуатации, в 80 годы всю буксируемую артиллерию поставили на полноприводные крановые шасси. А что? Крановое шасси – идеальное место для размещения орудия. Оно специально делается с таким расчетом, чтобы выдерживать большие нагрузки. У него в стандарте есть 4 или 6 поворотных опор чтобы держаться на местности. В некоторых версий сдвоенная кабина, как раз и вмещает водителя и боевой расчет орудия. Всего-то понадобится само орудие, которое нужно просто снять со станка и установить туда же, куда устанавливается кран. Потом надо сделать бронированный короб для возимого боезапаса, навесить броню на кабину и поставить приемник-вычислитель, для того, чтобы каждый расчет мог принимать данные о целях и рассчитывать выстрелы. Система работает по принципу «выстрелил» — сменил позицию, «выстрелил» — снова сменил позицию. Бритты и римляне сделали специальное шасси для легких самоходок, а мы вот так, дешево и сердито. Здесь же на бронированном шасси АМО поставили 5-дюймовые гаубицы. Но проблема в том, что похоже. Похоже, что они сделаны скорострельными, как на танках. Видимо, конструкцию как раз и взяли от старых моделей танков. Возможно, и от нашей современной тяжелой гаубицы с необитаемым боевым отделением. Карусельная система заряжания. Пусть они и пытаются это скрыть бронированием, но все равно заметно. Такая зверюга может просто плеваться огнем. Она способна выпустить 10 снарядов, в то время как наша, пусть и более крупного калибра, голубица на автомобильном шасси за это время выстрелит только дважды. И опять кто-то продал это сюда. В небе легких воробьев сменили более тяжелые транспортные вертолеты. Каждый из них волочил за собой хвост из разноцветного дыма. Прицепили дымовые шашки. В этот момент все смотрели вверх, и мало кто заметил, что на площадь вошли танки. Нужно было хотя бы наложить жгут, чтобы остановить кровь. С каждой каплей крови силы покидали майора, но сделать это было некогда. Проклятый собаковец лежал так, что фальшпол невозможно было отодвинуть, чтобы добраться до снарядов. Этого мертвеца в башне танка они не предусмотрели. «Помоги!» — прохлепел раненый техрани Подполковник Бахрузи ему было удобнее всего это сделать. Подхватил воняющего кровью мертвеца подмышкой подошел на себя так, чтобы освободить доступ к зарядам В кабине страшно разила мочой, дерьмом и кровью. — Еще давай! Хрустнула, наскоро прихвачена сваркой фальш-панель, открывая тайник с двумя снарядами, осколочно-фугасом и флашет. И коробка! Пятьдесят патронов калибра четырнадцать с половиной, ждущих своего часа. Скользкими от открови руками, то храни, подходил снаряд, удивившись, какой он тяжелый, вложил в лоток орудия, захлопнул затвор. «Наводи огонь по готовности!» До сих пор не понимаю, как мне тогда удалось остаться в живых. Вероятно, только потому, что я не задрал вместе с остальными голову, как страус, как идиот, пялись на разноцветные, тащащиеся за вертолетами дымы. Там вертолеты танцевали какой-то сложенный, воздушный, акробатический танец, И дымы пересекались, образуя какие-то красивые, разноцветные, медленно тающие в воздухе фигуры. Я же смотрел на танки. Последний танк типа «Богатырь-6» был снят с вооружения Российской империи в 1982-м. Немало их хранилось на Урале, на специальных базах. Причиной снятия с вооружения была уязвимость танка для современных средств поражения. Его свинила тяжелая штурмовая самоходка, у которой не было изначально ослабленной башни, с просто чудовищной броней. Сейчас же с принятием куницы вернулись к тому, с чего начали. Куница — тяжелая САУ с поворотной, сильно бронированной необитаемой башней, в которой установлено морское скорострельное орудие калибра 130. Башня отнесена назад... Обитаемое отделение, командир и механик-водитель, спереди, было защищено моторно-трансмиссионным отделением, сзади механизмами башенной установки. Получился тот же танк, только с расширенными возможностями. Предельный угол подъема орудия 34 градуса против 10 на танках и 75 на чистых САУ. А вот тут были как раз богатыри Видимо, их продали, как устаревшие. И кто-то немало потрудился над тем, чтобы довести их до мирового уровня. Новый теплоизолирующий кожух ствола, повышающий точность ресурс ствола. Прицельная система, кажется, даже дублированная. Решетки от РПГИ и и еще совершенно секретная система накидка, слежающая в несколько раз видимость танка, В инфракрасном спектре ее ослабляющие возможности радиолокационного обнаружения танка. Положили ее неграмотно. Решетки явно местные, и они несколько нивелируют действие накидки. Но все равно накидка здесь не должна была оказаться ни при каких обстоятельствах. Это уже не просто запрещено к экспорту. Это совершенно секретная технология и тот, кто ее сюда передал. Один из танков внезапно на ходу начал разворачиваться. Проблемы с ходовой частью или... «Давай!» — «Ты храни!» — нажал кнопку электроспуска танкового орудия. Грохнуло. Танк покачнулся на гусеницах. В тесном пространстве танковой башни, пропитанной ужасом, остро запахло сгоревшим порохом. «Аллах, Акбар!» Крикнул за всех силами Хрузи, перекрикивая рокот Дизеля. «Шах! Мат! Король мертв! Заряжай!» Майор посмотрел на оставшийся флашет. Они должны были уничтожить Даджала. Так хотел сам Махди, но жизнь утекала из него, и он понял, что поднять тяжелый старят и вложить его в зарядный лоток он уже не сможет. «Да «Разворачивай!» Из последних сил младший лейтенант Бехрузи, тоже истекающий кровью от страшной раны в плече, заблокировал правую гусеницу, и танк начал разворачиваться. Майор Техрани прилинул к окуляру прицела. Он был один и на пушку, и на спаренный с ней пулемет. Даджал должен быть там, на соседней трибуне, окруженный своими рукерами продавшимися шейтану. Он должен быть там и должен умереть так же, как тиран. Но его там не было. Аллах Акбар! пури маленькие, смертоносцы, снаряды врезались в бетонную трибуну, лопнули осколками кромсая и уродая тела. Весь генералитет, все военачальники, несуществующие яром из страны, скопились там. И кара Аллаха достигала их одного за другим. Видя нескольких, десятков граммов старии, имеющих на дольном среде энергии в тридцать тысячи джоулей и при попадании в тело человека, разрывающих его на куски. Палачи собственного народа, жандармы, обвешанные кровавыми наградами, ни одна из них не была получена за сражение с равным противником, разлетались в клочья мяса один за другим, а их нечестивая кровь смешивалась в единстве и равенстве перед смертью. Аллах Агвар! Ложись! На флоте в этом случае сначала выполняют команду, потом разбираются, что к чему. Здесь все на мгновение замерли, недоуменно уставившись на меня, Танк выстрелил, длинный язык пламени ударил из сдула, тяжелую машину качнула и трибуна, расположенная в соте метров от нас, исчезла в пламени разрыва осколочно-фугасного снаряда. В этот момент замерли все, казалось, что замер в ужасе весь мир. Разрыв пятидюймового осколочно-фугасного снаряда пришелся как раз на центр верха трибуны, там, где стоял светлейший, окруженный самыми преданными своих людей. Что там произошло, видно не было. Все сразу заволокло черным дымом. Кто-то закричал, и на наших трибунах осколки долетали и сюда. Танк начал разворачиваться. Поняв, что будет дальше, благо стояли на самом верху трибуны, я просто сбил с ног Хусейна и перекинул его через бортик отправив в полет с 12-метровой высоты. Да, так он неизбежно сломает руку, наверняка и ребра. Возможно, получится сотрясение мозга. Но все это лучше, чем быть разорванным в куски танковым снарядом. От переломов и сотрясения можно вылечиться. Если в то место, где ты стоишь, попадает пущенный прямой наводкой танковый снаряд, не найдут даже что похоронить. Охрана! действовала медленно и глупо. Они попытались остановить меня, когда принц уже падал вниз, а танк почти развернулся на нас. В голове мелькнула мысль. Почему он разворачивается целиком? Почему не поворачивает башню? Это же будет быстрее. Но думать было некогда. Ударив одного из охранников, схватившего меня изо всей силы в горло, я приемом сам бы захват второго и сам прыгнул через парапет. Приземлился плохо, тяжело, не сломал лодыжку, но боль прострелила, подобно молнии. Ожидая разрыва танкового снаряда, я упал, прикрывая голову руками, но взрыва не последовало. Вместо этого словно заработал отбойный молоток. — Пулемет! У них нет снарядов! Рядом зашевелился, застонал принц Хусейн. Теперь, похоже, шах-эн-шах Хусейн. — слава Аллаху. Но не упал головой вниз, свернув шею, грохнулся на бок, попытавшись сгруппироваться. Но от неожиданности сгруппироваться ему не удалось, и, кажется, он что-то сломал. Я попытался шагнуть и застонал от боли. Мы были на асфальтированной площадке за трибунами. К нам бежали несколько солдат гвардии и оцепления И если гвардия в заговоре, Если в танке не псих-одиночка, нас просто разорвут на части. Хотя какой к чертям псих-одиночка? В танке экипаж четыре человека. Подвержав, несколько солдат окружили нас, направив пистолеты на меня. Командовавший имя офицер в темных очках тряс пистолетом и что-то орал на фарси, который я до сих пор не удосужился нормально выучить. У меня не было ни пистолета, ни возможности что-то сделать не даже возможности просто поговорить с ними, а взбесившись с отвоенный молоток, продолжал бить по трибуне. — Я русский! Я русский! — догадался заорать я. — Не может быть, чтобы хотя бы офицер не учился у нас. Хусейн попытался подняться и не смог. — Я русский! — Стой! Стреляю! Стой! Стреляю! — заорал командир. Видимо, это было то немногое, что он запомнил на русском. Не знаю, чем бы все это закончилось тогда, если бы не обезумевший танкист на богатыре. Отбойный молоток вдруг заглох, потом что-то грохнуло там, за трибуной, да так, что солдаты присели, а потом взревел мотор, и танк пошел на прорыв. Надо пробиваться к машинам, надо ехать в посольство, засесть там, там какая-никакая охрана. Выйдя на связь со Средиземноморским оперативным соединением, пусть поднимает морскую пехоту и флотский спецназ. Если это заговор, если начнется мятеж, тут все захлебнутся кровью. Я русский, это принц Хусейн. Надо увезти его отсюда. Надо!» Что-то ударило по танку с такой силой, что на какой-то момент майору показалось, будто их танк вот-вот перевернется. — За рычаги давай, давай же! За рычаги, сын шакала! Страшное ругательство сдвинулось с места оцепеневшего Бехрузи. Он полез вперед, туда, где за рычагами танка умирал его сын. Один из танков колонны догадался что-то сделать. Ни в этом танке, кроме их, не было боеприпасов. Пули, дождем барабанящие по броне, не могли причинить ни малейшего вреда разбушевавшемуся остальному чудовищу. на один из танкистов додумался. Развернув танк, он просто таранил изрыгающий огонь танк заговорщиков, чтобы сбить прицел, но было уже поздно. Добравшись до рычагов управления, подполковник Бехарузи послал танк вперед. Пусть у них остался всего один саря, да и тот, некому было положить в лоток. Пусть у них совсем не было патронов к пулемету, но сам по себе танк, шестидесятитонная бронированная махина с тысяча сильным дизелем и прочной броней, все равно что осадный таран, мало какая стена в современном городе остановить его. Слабеющими пальцами майор Техрани нажал кнопку поворота башни, чтобы подготовить танк к тарану, чтобы пушка ему не мешала. Потом нащупал аптечку, на ощупь достал оттуда жгут. Надо было остановить кровь, иначе шансов не будет никаких. Они так и умрут в этом танке. Кровь праведников и кровь нечестивцев смешаются, и сам Аллах не сумеет ее отличить. А так шанс еще есть, Аллах свидетель, есть». Хряснув, уступил напор в стали бетон. Стальная коробка танка проламывалась сюда, в парк. За трибунами был так называемый парк шахидов, высаженный в честь всех тех, кто когда-то отдал жизнь за Персию. Сейчас, учитывая уровень террористической угрозы и то, что произошло на параде, название казалось более чем двусмысленным. Солдаты испугались. Танк проломился всего в пятидесяти метрах от нас. Они не бросились защищать нового монарха. Они бросились на наутек. Грех был оставаться здесь и мне, а тем более принцу. Нет, теперь уже шахан-шаху Хусейну. Поднимайтесь быстро. Хусейн болезненно скривился. Я, недолго думая, подхватил его руку, поднял и закинул к себе на плечо. В учебке мы таскали бревна, и большие камни, и ничего с нами не случалось. Вот человек куда легче камня. Кажется, не говоря ни слова, я потащил его к выходу из парка. Пытаться выбраться на площадь нельзя. Если это заговор, то нас растерзают в секунды. За спиной гремели автоматные очереди. Стреляли много, но явно не в нас. Каждую секунду я ждал что загрохочет танковый пулемет нас метет, разорвет на части поток пуль. Но танкисты то ли решили, что с нами покончено, то ли просто у них кончилась лента, на нас они внимания не обратили. Никакого. Тем хуже для них. Выезд из парка жахидов должен был быть перекрытым, но никого на местах не оказалось. Вместо того, чтобы стоять на постах, Жандармы то ли разбежались, то ли побежали за танком, стараясь поразить из автоматов бронированное чудище. Тем хуже для них, и тем лучше для нас, потому что там стояла пустая полицейская машина. Людей его ограды почти не было, те, что были, опасливо косились на нас. Машина была заперта, но я локтем выбил боковое стекло, скривившись от сильной боли. Открыл изнутри две дверцы, свалил принца на заднее сиденье, сам плюхнулся на переднее, начал разбираться с проводкой за рулевой колонкой. Армия взбунтовалась. Вдруг четко произнес Хусейн с заднего сиденья. Я был в этом не уверен. Скорее, это походило на заговор одиночки или очень малой группы офицеров, но могло быть всякое. «Едем в посольство». Потом, возможно, переправим вас на авианосец. Двигатель зачихал, затем уверенно заурчал, приветствие нового хозяина. Я плохо знал город, не знал, что происходит, есть ли оцепление и что оно будет делать. Но убраться отсюда было необходимо. Поэтому я вывернул руль и поехал по опустевшей из-за оцеплений и парада улицы. Если повезет, проскочим». Танк содрогнулся от нового удара. Их раскачивало, как маленький рыбацкий азу, в шторм в заливе. Двигатель надрывно рычал, но они прорывались вперед. Майор узнал, каковы меры безопасности при проведении парадов. Тиран не доверял никому. Он боялся и армии, и даже собак. Поэтому не на одной боевой машине во время парада не должно быть боеприпасов. Их до сих пор не получил ни одного критического повреждения. Шквальный автоматный огонь не мог причинить ни единой серьезной раны бронированному чудовищу. Нога после того, как он затянул жгут, он он ее почти не чувствовал, но кровь перестала идти, и это уже хорошо. На какой-то момент майор поверил, что хоть кому-то из них удастся уйти живым, ведь человек... Каким бы жестоким и фанатичным он ни был, все равно надеются на лучшие и хочут выжить. «Ахмад умер! Ахмад умер! Аллах, помоги!» «Где мы? Где мы? Отвечай!» Неожидая ответа от подполковника, майор прильнул к экрану прицельной системы. Башня была развернута до 180 градусов, но то, что он увидел, наполнило его сердце радостью. «Они вырвались!» Выломились с площади. Еще были видны развалины там, где проломился их танк. Построенный из бетона дом, просто разрушился, не смог их остановить. За танком бежали люди с автоматами. Они куда-то поднимались по насыпи. «Проспект? Выворачивай! Выворачивай на проспект! Выворачивай, сын шакала!» Проклятый слабак! Нельзя было брать Ахмада в танк. Танк, тем не менее, повиновался. свиная оставленные в страхе бежавшими водителями машины, многие уже поняли, что произошло на площади, танк вырвался на проспект. Собрав последние силы, майор поднял такие снаряд флошет и бросил его в лоток. Почти не слышно, в двигателя лязнул затворный механизм пушки, майор отключил блокировку, в автомате танк не мог вести огонь если ствол орудия повернут более чем на девяносто градусов от носа танка. Сейчас в этой блокировке не было никакого смысла. Он с садистской радостью наблюдал, как на проспект выбегают, бессмысленно бегут за танком все больше и больше офицеров-собак и гвардий бессмертных. Иди, тоже погрязли в грехах. Целься! Стальной вихрь вольфрамовых стрелок. Энергия, каждая из которых превосходила энергия пулей, выпущенной из крупнокалиберного пулемета, как и метлой, вымел проспект, разум убив не меньше двадцати человек. Еще столько же жутко искалеченные. Такая стрелка отрывала конечность. Остались лежать в лужах крови. Никто не ожидал того, что в танке остался еще один снаряд. бросились с автоматами в погоню, рассчитывая, что танк рано или поздно стараются, они выковыряют из его заговорщиков, бросят их к ногам будущего шахын шаха и тем самым спасут свои жизни. Ведь их жизни висели на волоске после того, как все они допустили подобное. Добыча была уже близка. Самые глупые бежали за кормой танка, да еще и стреляли в него из автоматов, бесцельно тратя боеприпасы. Самые умные чуть подстали кое бежал совсем близко к стволу. Их контузило ударной волной выстрела. Сбило с ног. Всех остальных свели стрелы. Всех. — Стой! Стой! Останавливай машину! Нет, давай направо. — Направо от шоссе. Осипь. Их какое-то время не будет видно. Дальше городские кварталы. Если Аллах сегодня с ними, там они встретят братьев. Они принесут им радостную весть. Шах! «Мат! Тиран мертв! А братья за это укроют их!» «Шах! Мат!» Но танка провалился вниз и вбок. Майор не удержался и его бросило на броню. В глазах на секунду потемнело от боли, затошнило. И в этот момент танк остановился. Собрав последней силы, майор повернул рычаг кремольеры, которая держала башенный люк над местом наводчика. Толкнул его... Но люк не поддавался, он весил целую тонну. Аллах, Акбар, командирская башенка, там тоже есть люк, он совсем рядом, его проще открыть. Этот люк поддался сразу, и раскаленный, пропахший бензином воздух Тагерана ворвался в танк. Измученный, роненный майор посмотрел на виднейшиеся в люке обрывок безжалостно голубого неба и понял, что еще жив». «Жив и может сражаться!» В револьвере Саваковца было целых четыре патрона. Два надо было оставить для себя. Четыре патрона тоже немало. Привычно от усилия он чуть не потерял сознание. Подтянувшись на руках, майор вывалился на исковерканную, засыпанную бетонной пылью и обломками бетона броню танка. Растянулся на ней, замер на миг, остро ощущая, «Какое же это блаженство!» Просто так лежать под солнцем, под их солнцем, потому что тиран мертв, и чтобы бы ни было дальше, такого, как было, уже не будет. Надо идти. Майор заколотил рукояткой пистолета из рга проклятия по люку механика-водителя, опасаясь, что Бехрузи сошел с ума. Почти сразу люк откинулся в сторону. — Надо уходить, пошли. — Надо забрать Ахмада, мы не можем оставить его здесь. «Он мертв! Пошли!» «Нет! Я должен спасти сына! Оставь меня уходи!» «Аллах Акбар!» Револьвер в руке майора плюнул огнем, и в середине лба подполковника Бехрузи появилась черная, потекшая красным точка. Подполковник повалился на сына, пережив его не больше, чем на пять минут. «Аллах с тобой, брат!» Читать молитву было некогда, Майор соскочил с брони, и раненая нога предательски подвернулась. В глазах потемнело от боли, и он покатился вниз по насыпи в грязную канаву. По указанию шах-ин-шаха весь Тегеран у нескольких направлениях напрямик пересекали построенные на насыпях огромные бесцветофорные автострады. Это позволяло передвигаться по Тегерану быстрее, чем по любому другому городу мира. Вот как раз под такой автострадой и лежал, приходя в себя майор. — Вставай! Вставай во имя Аллаха! Под руку попалась какая-то палка. Опираясь на нее, он тяжело поднялся. Палка в правой руке. Револьвер он перехватил левый и опустил в карман. — Надо только дойти вон туда, и все. он уйдет, смешаться с толпой. Братья найдут и укроют его. В последний миг своей жизни майор Мухаммед Техрани обернулся, как будто кто-то подсказал ему «Обернись!» Солнце было у него за спиной, но он воспаленными уставшими глазами все же разглядел одинокого стрелка на автостраде, целящегося в него из автомата. Но это же хорошо! Он выполнил то, что должен был, и попытка спастись не более чем проявлением слабости. «Придет время...» И имя Шахида Мухаммеда Тахрани будут знать все, кто придет в медресе чтобы познать Аллаха и слово его. Они будут помнить его, как праведника, отдавшего свою жизнь за то, чтобы правоверные больше не жили в угнетении и рассеянии. Ведь Махди грядет, и он, ничтожнейший из ничтожных, один из многих, кто вымастит дорогу для пришествия его, — Аллах Акбар! магди Рахбар! Да, — Да-да-да-да! — подтверждающе простучала короткая автомат и очередь. И, раскинув руки, как птица, майор Мухаммед Тахрани стремительно полетел навстречу сияющему в небе солнечному диску.